«О блохах, англичанах и русском характере». Долго ли еще осталось? Не очень. Мы медленно приближаемся к развязке, как наш герой к бессмертию. Скоро, с конца 1880-х и до начала 1890-х годов, Чуть ли не в каждом письме близким Лесков будет писать о смерти, о ее неизбежности. Говорить об этом он начнет уже в то время, когда от смерти, если понимать под ней забвение, будет спасен, можно сказать, навсегда. Его уберегла история о косом или воруком тульском мастере который с товарищами сумел подковать сделанную англичанами механическую блоху, а потом, как часто случается в России, погиб ни за что. На этот раз вечно двоящаяся мысль Лескова сослужила ему добрую службу. Написав «Соленую до горечи сказку с плохим концом», Он сохранил для читателя возможность интерпретировать ее как словословие русскому мастерству и смекалке. И спустя полвека самые важные читатели советской эпохи, те, что раздавали ордена и расставляли всех по полочкам возводимой ими этажерки, устремились в приоткрытую дверь и прославили сказ как апофеоз талантливости русского человека, который все может. Левша вошел в школьные хрестоматии и учебники и на долгие годы стал самым переиздаваемым, изучаемым, экранизируемым текстом Лескова. Во всех прижизненных изданиях Лескова прозвище главного героя в названии сказа пишется с заглавной буквы, а в тексте со строчной. Со временем оно стало восприниматься как имя собственное, поэтому мы будем использовать вариант написания с заглавной буквы, за исключением цитат, и иногда заменять название «сказ о тульском косом левше» и «остальной блохе» на «левша». В Черне сказ был закончен в начале мая 1881 года. В марте и апреле тема цареубийства была главной и в разговорах, и на страницах периодики, и в слухах. Газеты и журналы еще долго публиковали горестные колонки, воспоминания о погибшем императоре, перечисляли его заслуги и, конечно, проклинали убийц. которых ждала неминуемая позорная казнь. В эти тягостные смятенные дни, 28 марта, тогда еще совсем молодой философ и профессор Владимир Сергеевич Соловьев прочитал публичную лекцию о несовместимости смертной казни с учением Христа. Осудив террористов за насилие, Соловьев призвал нового императора «Удалить цареубийц из общества, но все же помиловать их». Едва он сказал об этом, на мгновение в зале повисла мертвая тишина и тотчас же была разорвана выкриком «Тебя первого казнить, изменник!». После этого Соловьев лишился права на публичные выступления. Однако многие приняли его сторону. Судя по воспоминаниям Андрея Николаевича Лескова, среди них был и его отец. Но близкое знакомство и общение Лескова и Соловьева были еще впереди. В начале апреля пятерых народовольцев повесили. Впервые в истории российского самодержавия публичной казни за политическое преступление подверглась женщина. дочь бывшего петербургского губернатора Софья Перовская, после ареста Андрея Желябова, лично руководившая цареубийством. Поколебавшись, Александр III сделал выбор в пользу укрепления монархии, отвергнув дорогую его отцу и Ларис Меликову идею о необходимости прислушиваться к голосу общества. Россия сделала еще один шаг к катастрофе 1917 года. 29 апреля был опубликован высочайший манифест, позднее названный манифестом о незыблемости самодержавия, составленный обер-прокурором Святейшего Синода Константином Петровичем Победоносцевым.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 Дарованных России благодетелем Ея, Возлюбленным нашим родителям. Колдун одной рукой кадил И струйкой синей и кудрявой Курился росный ладан, но Он клал другой рукой костлявой Живые души под сукно. Так в поэме Возмездия Александр Блок охарактеризовал Победоносцева, сравнив его с совой, растершей крыла над Россией и погрузившей ее в сон и мглу. После выхода манифеста о силе и истине самодержавия Катков ликовал в московских ведомостях. «Теперь мы можем вздохнуть свободно». конец малодушию, конец всякой смуте мнений. Перед этим непререкаемым, перед этим столь твердым, столь решительным словом монарха должна, наконец, поникнуть многоглавая гидра обмана. Как манны небесной народное чувство ждало этого царственного слова. В нем наше спасение. Оно возвращает русскому народу царя самодержавного. 4 мая была принята отставка Ларис Меликова. Спустя неделю после всех этих невеселых перемен, 12 мая, Лесков писал Ивану Сергеевичу Аксакову, что, выполняя давнее обещание, данные писательницы и переводчицы Елизавете Николаевне Ахматовой, сочинил для ее альманаха небольшую вещь. Начал ей писать на всем своем произволе маленькую штучку в два листа. И вдруг облюбовал это и порешил скрасть это у нее и отдать вам, а ей написать что-либо побабственнее. Написалось у меня живо и юмористично три маленькие очерка, все вместе в два листа, под одним общим заглавием. «Исторические характеры в баснословных сказаниях нового сложения». Это картины народного творчества об императорах Николае I, Александре II и Александре III хозяйственном. Все это очень живо, очень смешно и полно движения. Словом, это всем, кому читал, нравится, и, по-моему, я вряд ли напишу лучше, тем более, что мне некогда а вы можете это провести, ибо это не дерзко, а ласково, хотя и не без некоторой правды в глаза. Короче, это цензурно и не обидно». Это признание, скорее всего, связано с появлением левши, а также еще одного сказа «Леон, дворецкий сын, застольный хищник». Он-то и был в итоге напечатан в сборнике Ахматовой – и относился к эпохе Александра Третьего, который, кстати, появился на первых же страницах Леона. Совокупный объем Левши и Леона – около трех печатных листов. Таким образом, сообщая Аксакову о трех очерках, как о завершенном деле, автор сильно опережал события. Третий очерк – «Фараон» – он предполагал закончить во время поездки в Малороссию – но не написал его вовсе. «Левша», как видим, был создан почти случайно, но для потомков именно он оказался главным текстом Лескова. Для самого же автора он стал попыткой объяснить происходящее в России художественной заменой так и не написанной для исторического вестника Шубинского статьи о цареубийстве. Выражаясь еще прямее, «Левша» — это лисковский ответ на вопрос «За что и почему в России убили царя?» Сказ о тульском «Косом левше» и остальной «Блохе» — цеховая легенда впервые был опубликован в трех номерах газеты «Русь» осенью 1881 года И затем еще дважды при жизни автора выходил отдельными книжечками в 1882 году в типографии Суворина, в 1894 в типографии Стасюлевича А значит, был популярен почему Лесков предпочел отдать левшу в Оксаковскую Русь. Понятно ему очень хотелось, чтобы ядреная сказка о русских умельцах. которые без мелкоскопа подковали, но в итоге обездвижили английскую блоху, прозвучало именно в славянофильском контексте. Отвращение Оксакова к государственной и церковной бюрократии, складывающей живые души под сукно, оторванной от тех, кому она призвана служить, Лесков совершенно разделял, но в перспективность союза монархии и народа, в отличие от него, не верил. Несмотря на расхождение во взглядах, Аксаков вслед за очерком Лескова «Обнищеванцы» о народном вероучителе Иване Исаеве напечатал у себя в газете «И сказ о тульском косом левше». В газетной публикации Лесков выдал легенду о подкованной блохе за народную. В предисловии он писал «Во всяком случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров». с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно, и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных неудач в Крыму. Я записал эту легенду в Сестрорецкие, по тамошнему сказу от старого оружейника тульского выходца, переселившегося на сестру реку еще в царствование императора Александра I. Уже здесь скрыто противоречие. С одной стороны, наши посрамили и унизили англичан. С другой, потерпели от них поражение в Крымской войне. Кто здесь охотник, кто добыча. Кто кому показал кукиш? То есть кукиш-то показал лесков, но кому? почти все рецензенты откликнувшиеся на сказ поверили что перед ними реальная легенда оружейников но принизил автор русский народ или польстил ему разобраться все таки не могли ближе всех к разгадке оказался критик «Известника европы вся сказка как будто предназначена на поддержку теории господина аксакова о сверхъестественных способностях нашего народа, не нуждающегося в западной цивилизации, и вместе с тем заключает в себе весьма злую и меткую сатиру на эту же самую теорию. Однако, как вскоре стало ясно, Лесков вступил в диалог не только с Аксаковым, но и с целой литературной традицией, В июне 1882 года в открытом письме в газету «Новое время» он объявил «Все, что есть чисто народного в сказе о тульском и стальной блохе, заключается в следующей шутке или прибаутке «Англичане из стали блоху сделали, а наши тулики ее подковали, да им назад отослали». Более ничего нет о блохе. А о Левше, как о герое всей истории ее и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь давно слышал, потому что, приходится признаться, я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и Левша... «Есть лицо мною выдуманное». Андрей Николаевич Лесков в воспоминаниях безоговорочно поддерживает версию «не подслушал, а сам сочинил». Лето 1878 года он провел с отцом в в доме какого-то оружейного мастера из молодых. За все лето Лесков вел знакомство только с одним помощником начальника местного оружейного завода, полковником Николаем Егоровичем Болониным. Николай Егорович, большой специалист, водил нас по всем цехам, объяснял работу всех станков и водяных двигателей. Завод выпускал вводившуюся тогда во всей армии четырехлинейную «берданку». Отвоевали мы с Турцией в 1877-1878 годах, имея ее только в гвардии и отдельных стрелковых батальонах. Вечерком Болонин заходил за отцом, и мы втроем шли в дубки к морю. Лесков не раз и у него, и вообще у кого только было можно – Доискивался корней, ходившего присловья о том, как англичане стальную блоху сделали, а тулики ее подковали, да им назад отослали. Все улыбались, подтверждая, что что-то слышали, но что все это, мол, пустое. Так Левша и остался ничем не обязан лету, проведенному в оружейном поселке на даче у оружейника. Не было там и никакого старого тульского выходца. Но беседы с Болониным не пропали даром. Николай Егорович на наших вечерних прогулках рассказывал об оружейном искусстве, о варварском обращении с огнестрельным оружием при Павловичах, когда пушки... Очищались с неумолимой тщательностью и так ярко блестели на солнце, что надо было жмуриться, глядя на них, а ружья чистились толченым кирпичом или песком и снаружи, и снутри. Все винтики в них держались слегка отпущенными, чтобы при выполнении ружейных приемов, особенно при взятии на караул, при встрече начальствующих лиц, ружья стонали от четкости артикула. Профессиональный военный Андрей Николаевич хорошо понимал, о чем пишет. «Мысль Болонина понятна. Для военного начальства сияние ружей и пушек было значительно важнее того, как они стреляли. Из приведенных воспоминаний ясно и то, что летом 1878 года, за три без малого года до написания «Левши», Лесков общался с профессиональным оружейником, который, возможно, и в самом деле объяснил ему, что с ружьями в Николаевской армии обращались варварски, а значит, победить турецкую армию в 1877-1878 годах удалось почти чудом. Совсем недавно, 19 февраля, был подписан Сан-Стефанский мирный договор с Турцией. Победа России воспринималась как реванш за Крымскую войну, поэтому воспоминания о той проигранной войне также постоянно возникали и в разговорах, и в публицистике. Встреча с Болонином вполне могла повлиять на замысел Лискова. Мы помним, какова была последняя воля Левши. «Скажите государю...»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 Расчищены. Из сказанного очевидно пока одно. Росток замысла сказа о тульском косом Левше взошел на военном поле. Как-никак и главный герой его – оружейник. К тому же в предисловии к первой публикации Лесков специально анонсирует, что цеховая легенда раскроет секретную причину военных неудач в Крыму. Итак, Левша связан с военной темой и с убийством государя. Это пока все, что мы можем сказать. И снова зададимся вопросом: Не было ли все же у Леского источника, из которого он подхватил эту причудливую, такую задиристую смесь карамели с солью и перцем, историю? Неоружейничьи легенды. так любого другого фольклорного или литературного текста, но хоть чего-нибудь. Версии исследователей все еще множится, но основных на сегодня три. Первая, самая старая, принадлежит историку Тульского оружейного завода генерал-майору Сергею Александровичу Зыбину. В 1905 году он опубликовал статью, в которой возвел сюжет «Левши» к реальному эпизоду конца XVIII века. В 1785 году тульский мастер Алексей Михайлович Сурнин отправился в Англию для обучения оружейному мастерству. Но вот знал ли об этом эпизоде Лесков? Большой вопрос. Вторую выдвинула фольклористка Эсфирь Литвин, связав сказ Лескова, с циклом народных исторических песен и легенд, сложившихся в связи с Отечественной войной 1812 года, в которых фигурирует атаман Матвей Иванович Платов, 1751-1818 годы. Лесковский, насупленный Платов, с гробоватым носом, в лохматой бурке и с чубуком в зубах, действительно напоминает героя кукольного театра или исторической песни, что почти одно и то же. Но на фольклорного, в песнях воспетого славного героя и отца казакам Лисковский Платов все-таки совсем не похож. Своему персонажу Лесков придал черты безжалостного российского аппаратчика, с живыми людьми церемониться не привыкшего. Левша, которому Платов не позволил взять с собой в путешествие тугамент, в конечном счете из-за этого и погиб. Его без паспортного, ни в одну больницу принимать не хотели. Версию третью высказал филолог Борис Яковлевич Бухштаб, доказав, что прибаутка англичане из стали блоху сделали, а наши тулики ее подковали, да им назад отослали, которую Лесков в своем литературном объяснении 1882 года выдает за народную, была придумана самим автором на основе поговорки «Тулики блоху подковали», в подлинности которой сомневаться невозможно. Она присутствует в других, более ранних источниках. Бухштаб упоминает также фильетон «Северной пчелы» за 1834 год, номер 78, об умельце Илье Юницыне, который делал микроскопические замочки и ключики к ним без помощи машины, а просто руками и обыкновенными грубыми инструментами слесарного ремесла. И предполагает, что фильетон этот мог быть известен Лескову и повлиять на его замысел. Конечно, могло случиться, что, работая в «Северной пчеле» в начале 1860-х годов, Лесков обнаружил в редакции номер газеты тридцатилетней давности и заглянул в него. Но с такой же долей вероятности ему могла попасться и переведенная с французского книжечка «Берта Лотта. История блохи», содержащая в себе весьма любопытные наблюдения над сим насекомым. 1839 год. Итальянец, прославившийся обширной коллекцией блох, рассказывал о возможностях и свойствах этих милых зверушек. В одном сочинении сказано, что видели блох, которые возили маленькую золотую пушку. Другая блоха тащила маленькую золотую цепь, к концу которой была прикреплена пулька. Все вместе весило один гран. 0,06 грамма. Бертолоте и сам удивлял публику представлениями с участием Блох в Лондоне в 1830 году. Сохранилась афиша. Он приглашал на бал, на котором танцуют дамы-блохи, их партнеры во фраках, а оркестр из 12 исполнителей играет слышную блошиную музыку. Однако миниатюрная блоха, выделывающая фокусы, могла скакнуть в творческие фантазии Лескова и из других источников. Вполне вероятно, например, что он прочитал о блошином цирке у Диккенса, переводы его ранних сатирических очерков «Монтфокские записки», ранее неизвестных в России, были опубликованы в 1880 в 10 номере отечественных записок за полгода до выхода в свет левши. Среди очерков Диккенса был и подробный отчет о заседаниях Первого Конгресса Матфокской ассоциации для развития всего, где читался доклад «Несколько замечаний о трудолюбивых блохах, о важности учреждения первоначальных школ для этого многочисленного класса общества, о применении их трудолюбия к полезным и практическим целям и о создании на излишний их заработок постоянного фонда для обеспечения им спокойной и мирной старости. Автор доклада увидел на выставке самых разных дрессированных блох, в том числе и таких, которые получили балетное воспитание и танцевали характерные танцы. Докладчик предлагал сделать блох, чей труд до то ли применялся неэффективно, частью производительных сил страны и повелеть им служить на пользу государства. Надо сказать, британские ученые-мужи обиделись на такое неуважение к их занятиям, своих чувств от Диккенса не скрыли, и в итоге после первой публикации 1837 года он не включал эти очерки в собрание своих сочинений. Вероятность того, что Лесков, всегда чтивший Диккенса, прочел в отечественных записках его очерк, подхватил оттуда блошиный мотив – и, что не менее существенно пародийную форму, довольно высока, и уж никак не ниже, чем вероятность чтения им ветхого номера северной пчелы. Представления с блохами в XIX веке проходили не только в Европе, но и в Петербурге. Ясное дело, в них участвовали живые насекомые. «Стальная блоха-танцовщица» — подтверждение индустриальной мощи и технической продвинутости Англии — была придумана Лесковым. Возможно, на замысел писателя повлияла и популярная, написанная всего за два года до Левши, песня Модеста Мусоргского «Блоха» на слова из Фауста Гёте в переводе Александра Струговщикова. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила. Блоха, блоха, милей родного брата, она ему была. Зовет король портного, послушай ты, чурбан, Для друга дорогого шей бархатный кафтан. Песню эту поет Мефистофель, сопровождая ее сатанинским смехом. Те же стихи положили на музыку и Бетховен, и Берлиоз. Да и Гетовского Фауста Лесков, конечно, читал и прежде. Тем не менее, постоянно исполнявшаяся на рубеже 1870-1880-х х годов песня Мусоргского о короле, возвысившем ничтожество, вполне могла подбросить писателю идею. Кончина композитора в марте 1881 года породила серию некрологов и воспоминаний, в которых упоминалась и блаха, А значит, песню Мусоргского тоже можно включить в круг гипотетических претекстов левши. Из всего сказанного следует... Единственного и внятного источника легенды о левше, вероятно, вообще не существовало, и на этот раз Лесков, признавшись, хотя и не сразу, что историю о нем сочинил сам, очевидно сказал правду. Однако это не означает, что мы не можем говорить об информационном облаке, в которое при создании левши был погружен автор. Самое время рассмотреть еще один важный элемент этого фонового шума. Никакая поездка Тулика в Лондон и фильетон о микроскопических замочках все-таки не объясняют, отчего Лесков, увлеченный в конце 1870-х, начале 1880-х годов совсем другими темами, русским расколом, религиозными обрядами иудеев, Рецтокизмом, мелочами и анекдотами из архиерейской жизни Написал цеховую легенду о тульском мастере-самородке Который увиделся с царем, съездил в Англию, а потом умер И почему эта легенда написана настолько изощренным извилистым языком Что иногда оказывается на грани пародии? почему в основе ее лежит точка зрения полуграмотного простолюдина, и от чего Лескова так заинтересовали англичане с их успехами. Видимо, он и сам сознавал всю странность появления легенды о стальной блохе словно бы ниоткуда, потому-то и опубликовал в газете Аксакова предисловие, попытавшись дать хоть какое-то объяснение. Ни одна из обнаруженных нами блох, и даже все они вместе, не дают удовлетворительного и полного ответа на эти вопросы. Значит, ответ этот скрывается в другом месте. В первом абзаце сказа Лесков говорит об императоре Александре I, который окончил Венский совет. подведший черту под наполеоновскими войнами, и захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Это еще один аргумент в пользу предположения, что триггером при сочинении Левши, скорее всего, была военная тема. Вторым повлиявшим на замысел Левши обстоятельствам стали, как уже говорилось, цареубийство и его политические последствия взятый Александром Третьим курс на укрепление монархии. Объяснить хаос настоящего, а также прокомментировать путь, избранный новым царем и победоносцевым, Лескову захотелось с помощью ретроспекции. Подобно тому, как Лев Толстой от замысла романа «Декабристы», действие которого в основном должно было происходить в 1850-х годах, перешел к войне и миру о начале XIX века, Лесков попытался, обратившись к прошлому, понять события, современником которых являлся. Он следовал той же логике, что и многие публицисты, в размышлениях о причинах мартовской трагедии, анализировавшие не только правление Александра II, но и его предшественников на русском престоле. В этом отношении задуманная Лесковым трилогия о «Трех царях» во многом была калькой с публицистических выступлений весны 1881 года, авторы которых вглядывались в прошлое России, надеясь разглядеть корни трагедии. Как же, писал Арест Федорович Миллер в заметке, вышедшей в историческом вестнике вместо ненаписанной Лесковской статьи, не оглянуться назад на выдающиеся стадии того пути, который привел нас к этой дикой вере, пути, исходную точкой которому в сущности послужила также вера, слепая вера в единую спасающую европейскую цивилизацию. Мы крестились в нее не водой и духом, а кровью и неволею, под влиянием Петровского террора. Кровавым террором началась, кровавым террором и кончилась. Лесков соприкоснулся с кровавыми последствиями политических решений именно в эпоху Крымской войны, 1853-1856 годы, служа в рекрутском присутствии казенной палаты. Служба это, как мы помним, стала для него источником весьма болезненных переживаний, отчасти описанных в рассказе «Владычный суд» в связи с историей о том, как он помог еврейскому мальчику избежать службы в армии. А скольким помочь он не сумел? Да, он исполнял чужие решения, но все же принимал непосредственное участие в поставке пушечного мяса. Возможно, поэтому в своей прозе он вспоминал то время так редко и лишь десятилетия спустя, например, в Печерских Антиках, 1883 год, где патриотический подъем начала Крымской войны описан с ядовитой иронией. Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми. Бог, весть от чего и почему, никому и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе Родины, исторический горизонт который казался чистый ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего Тургеневского рассказа, прыгали, наскакивали. И никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где-то поверху ястреб, а только бойчились и чирикали. «Мы еще повоюем, черт возьми!» Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотической гордостью повторяли фразу, что «Россия — государство военное!» Военные люди были в большой моде И пользовались этим Не всегда великодушно К крымской теме Лесков вернулся в рассказе Бесстыдник В первой редакции Вышедшем под названием Морской капитан Сухой недный". Рассказ Антрашьян Элу Из беседы в кают-компании Антрашьян Элу буквально переводится с французского «между собакой и волком», идиома, означающая «сумерки, когда трудно отличить собаку от волка», аналог «пора меж волка и собаки». Рассказ был, по-видимому, написан в начале 1877 года, незадолго до русско-турецкой войны, и посвящался богатству натуры русского человека, способного, в зависимости от обстоятельств, и на героизм, и на воровство. Можно допустить, что идеологическим контекстом, питавшим замысел левши, стали активно продвигаемые официальной печатью представления о России как сильном в военном смысле государстве и о русском народе чудотворцы, которые отливались в чеканные формулы пропагандистской публицистики и поэзии. Этот ура патриотизм. обрушивался на читателя со страниц периодических и книжных изданий во время всех военных конфликтов XIX века, начиная с войны 1812 года. Но особенно бурный поток пропагандистских текстов хлынул в середине 1850-х. Скорее всего, именно агитационная поэзия эпохи Крымской войны И оказала на замысел левши самое непосредственное влияние. И эта неоговорка повлияла поэзия. Недаром левша, с его четким внутренним ритмом, прихотливым языком и даже рифмами Небо тучится, брюхо-пучится, напоминает стихотворение. Лесков не зря сомневался, что его сказ можно перевести на иностранные языки. Это почти стихотворение во многом опиралось на мифологемы, сложившиеся в патриотических поэтических текстах середины 1850-х годов, когда в победном исходе Восточной войны никто в России не сомневался. Лесков обыгрывает в левше Сразу несколько излюбленных мотивов пропагандистских стихов того времени, публиковавшихся в газетах, журналах и тоненьких брошюрах. Один из них – о нелепости англичан. Именно англичане, на новенького, становились объектом издевок в крымских стишках значительно чаще, чем, например, французы. Также вошедшие в антироссийскую коалицию вместе с Османской империей и Сардинским королевством, возможно потому, что не Франция, а Великобритания играла в ней ведущую роль. Кроме того, по представлениям победителей в войне 1812 года смеяться над побежденным противником было практически то же, что бить лежачего. В агитационных российских стихотворениях англичане предстают. самонадеянными трусами которые по большому счету только и умеют глушить спиртное ром портер джин отцов наследства любимое питье у нас и утешительные средства как поколотят нас под час тогда мы тешимся вином пьем портер джин ямайский ром Или когда чухонца барку на страх врагам мы отобьем, на радостях мы хватим чарку, да так уж целый день и пьем, ах, черт возьми, кутить начнем, у нас есть портер, джин и ром. В другом стихотворении пинчушками представлены два знаменитых британских вице-адмирала: Чарльз Джон Нейпер и Джеймс Уитли Дандас. Вчера на пир сидел с Дандасом за Джином с коньяком. Один орал ужасным басом, другой-то дишкантом. Англичане не только пьяницы и трусы, но и непрактичные неумехи. В брошюре Англичане и с русским петухом не сладили, или Бухта Калинги, они доплывают до острова Эзель Сарема. и, проголодавшись, мечтают съесть петуха, но никак не могут его поймать. А он им в глаза смеется, проскользает, не дается, продолжая горло драть. Бились, бились и отстали, просто до смерти устали, а он дразнит только их. Где ж бороться им уж с нами, когда ладить с петухами трудно было так для них? За образом петуха в этом кошмарном в литературном отношении стихотворении, другие, впрочем, не намного лучше, без сомнения проглядывает ловкий и боевой русский народ. Еще один объект издевок пропагандистской поэзии времен Крымской войны — техническая мощь британцев, которую никто не отрицает, но одержать победу в войне она им не поможет. На хитроумные английские машины всегда найдется крепкий русский кулак. Один из текстов сопровождало изображение кулака с надписью «раскуси». Интересно, что и машина превратилась здесь в метафору, означающую Русь. Альбион, статья иная, он еще не раскусил, что за машина такая наша Русь и в сколько сил. То-то будет удивление для практических голов, Как высокое давление им покажут без паров. Знайте ж, машина готова, Будет действовать, как старе. Ею двигают три слова — Бог, да Родина, да Царь. В стихотворении ветерана Отечественной войны Федора Николаевича Глинки «Кто кому нужнее» Говорится примерно о том же, не кулаком, так палкой, практически дубиной народной войны, побьет англичан русский народ. И все машины, вздор какой, французов били ж бабы наши, где просто палкой, где клюкой. Весь этот набор... Убожество и пьянство англичан, их смехотворная непрактичность, ничтожество британских машин перед лицом могучей русской силы присутствуют и в левше. Англичане там тоже способны на беспробудное пьянство. Левша пьет наспор с полшкипером, правда, у лескова способности русского мастера и английского моряка к потреблению спиртного оказываются равны. Оба допиваются до чертиков, но никто из них так и не выигрывает парей. Есть в сказе и тема машин. В Англии левше показывают металлические фабрики и мыльно пильные заводы. Но чудеса технического прогресса его, как и авторов агитационных стихотворений, ничуть не удивляют. В отличие от хозяйственных порядков. Особенно насчет рабочего содержания. И понятно почему. Русские мастера в технической изощренности англичанам не уступают, подковывают блоху без чуда машин, мыльно пильных заводов и мелкоскопа, все потому что у них глаз пристрелявший. Но английский рабочий, не в пример, русскому, ходит не в обрывках. Работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятие. Этим параллели между сказом Лескова и пропагандистской поэзией времен Крымской войны не исчерпываются. По пути в Англию Левша на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному «Ай, люли, très jolie». Это очень мило. Похожая форма использовалась и в русских агитационных стихах. Одна из брошюрок так и называлась «Английские песни на русский лад» 1855 год и включала вымышленные монологи англичан на мотивы русских песен, к примеру, песню Дандеса при отправке в Балтийское море. В агитационной поэзии середины 1850-х Постоянно возникали и отсылки к Отечественной войне 1812 года и победе над французами. По очевидным политическим причинам. Теперь французы опять выступали против России, на этот раз в союзе с англичанами. Об этом вспоминали многие стихотворцы, например, Федор Глинка в одном из самых популярных стихотворений эпохи «Ура». «Но год...» Двенадцатый не сказки, и Запад видел не во сне, Как двадцати народов каски валялись на бородине. Похожий композиционный ход, скачок в другие времена, используется и в левше. Рассказанная Лесковом история, как мы помним, начинается с Венского конгресса, описание прошлого — и завершается эпохой, предшествующей Крымской войне. Еще один излюбленный прием пропагандистской словесности – реконструкция точки зрения человека из народа. Агитационная продукция должна быть понятна максимально широкой аудитории. Для этого активно используются просторечия, жаргонизмы и подчеркнуто разговорные синтаксические конструкции. потому и один из самых любимых жанров в этом отсеке словесности – песня, написанная словно бы от лица всего русского народа. Впрочем, в этом громокипящем потоке иногда встречаются и сказки, и басни. Этот прием был освоен задолго до середины XIX века и не раз использовался в других сконструированных в элитарных кругах патриотических текстах, Вспомним хотя бы пропагандистские афишки графа Растопчина. Кстати, в образ московского градоначальника в «Войне и мире» Лесков напряженно вглядывался и написал в рецензии на пятый том романа «Фразистый патриотизм, какая-то кипяченая верченность, русская балаганность пополам с французским гоменством». А затем вспоминал и растопчинском. «Ерническом языке», по выражению Толстого. Итак, сказ о тульском «Косом левше» можно рассматривать как злую пародию на агитке, которую, впрочем, сам Лесков постарался тщательно замаскировать формой баснословной легенды. Предисловие о русской победе над англичанами было убрано, но отголосок его сохранился в финале. Вместе с тем, за историей о бесправии и униженности русских гениев, о равнодушии к живым людям чиновничьей машины, угадывается и прозрачный намек, за что же все-таки убили царя. Но пародия это, как часто у Лескова, обоюдоострая. Адресованная создателем агитационных стежков и прозы, вояющим свои творения из обломков русского национального мифа, а вместе с тем направленная и на народ умелец с его дикостью и необразованностью. Текст «Левши» словно и сам отплясывает «даунсе», недаром он переполнен несуществующими забавными словами «бюстры» — соединение «бюста» и «люстр». двухсестное — соединение двухместной и сесть, свистовой — вместо вестовой, презент — вместо брезент, полшкипер — вместо подшкипер, а также мелкоскоп, студинг, нимфазория клеветон, безрассудок, абалон полведерский, твердиземное море. Ложная этимология, основная языковая приправа левши, начинает работать на иронию над безграмотностью. Так рассказывать историю мог бы человек, который слышал много ученых слов и очень хочет ими щегольнуть, но не может сделать это умело. Кто же он? Вопреки довольно крепко утвердившемуся убеждению язык рассказчика в левше, отнюдь не простолюдина, крестьянина или купца, а скорее лакея, желающего быть в тренде. Вспомним дурацкий выговор лакея Петра из Тургеневских «Отцов и детей». Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит «все е как ю». «Тюпюрь, обеспючен». Конструкция получается прихотливая. Чтобы посмеяться над ограниченностью русских умельцев, Лесков использует простодушного и необразованного рассказчика, собственного невежества несознающего. Тот становится призмой, радужной колеблющейся мыльной пленкой, сквозь сияние которой... и предлагается разглядеть историю стальной английской блохи. Между сословиями «звуконепроницаемая стена» не слышат простолюдина те, кто пытается имитировать его восприятие в пропагандистских стихотворениях. Но глух и народ к истории, просвещению, открытиям другого народа поклоняясь одному лишь любимому богу Авось. Разумеется, поскольку к моменту создания Левши со времен Крымской войны и связанного с ней извержения стишков и брошюр минуло четверть века, на Лескова вполне могли повлиять и более близкие по времени источники, скажем, агитационная поэзия и проза, посвященная русско-турецкой войне 1877-го, 1878 годов. Но за словесностью той эпохи стояла несколько иная политическая повестка, опиравшаяся на представление об освободительной миссии России, необходимости помогать братьям-славянам и укреплять всеславянское единство. Надо сказать, Иван Аксаков принимал в ее формировании непосредственное участие. Англичане с их технической мощью, мотив для Левши ключевой, сменились турками, а война обрела коннотации священной борьбы за православную веру. Повестка дня изменилась, однако ружейный мотив остался актуален. Турецкая армия использовала новое, произведенное англичанами и американцами, оружие и превосходила противника в техническом отношении. В этом смысле победа России вполне вписывалась в логику Лесковского левши и отчасти крымской патриотической поэзии. Русские способны достигать невиданных успехов, несмотря на техническую неоснащенность. Итак, агитационные патриотические стихи в целом и поэзия эпохи Крымской войны в частности – это тот самый идеологический контекст левши, который может объяснить многие смысловые и композиционные ходы. Помещение англичан в центр повествования, противостояние их и русских – Воспоминания о прежних победах, отчасти и языковую прихотливость текста, подобно многим патриотическим сочинениям, стилизованного под безграмотную речь простолюдина. Дополнительным доказательством того, что Лесков написал «Левшу», опираясь на много текстов, является то обстоятельство, что именно в начале 1880-х, он в своих исторических работах осваивал стратегию создания текста полимпсеста, построенного на наложении и взаимопроникновении нескольких точек зрения, нескольких способов видения проблем. По замечанию современной исследовательницы творчества Лескова Анны Александровны Федотовой, документальная основа очерков, на которую неоднократно указывает автор – сочетается с авторским вымыслом. Факты оборачиваются мистификацией. Чужое становится своим. Черпая идеи и образы из самых разных источников, Лесков создавал весьма неожиданных и в итоге совершенно оригинальных персонажей. Тот же «Косой левша» до странности хорош собой. На щеке пятно родимое, а на висках волосья при выдраны. Лесков вообще любил выводить в центр повествования невидных, странненьких и даже убогих, особенно в рассказах, объединенных в цикл «Праведники», куда вошел и сказ о тульских умельцах. Но какой смысл был в том, чтобы делать таким уродливым именно левшу? Вглядевшись в его черты, мы легко обнаружим, что косина, леворукость, родимое пятно – непроизвольный набор. Все три особенности внешности героя подчинены определенной логике. В каком именно смысле левша косой? Возможно, в буквальном, косоглазый, что в фольклорной системе ориентиров делает его человеком опасным. косоглазый в народном представлении связан с нечистой силой но косина могла означать и то что левша обладал особым зрением видел мир иначе чем все не это ли свойство помогло ему превзойти товарищей туляков выковать гвоздики для микроскопических подковок не исключено также что косой здесь Просто синоним леворукости. У левши все не так, не прямо, как у других. Левое в мифологических представлениях самых разных народов тоже не означало ничего хорошего и всегда было связано с неправотой, неправильностью. «Твое дело лево, неправо, криво», поясняется в словаре Даля. можно вспомнить и выражение «пойти налево» или «работать налево». На иконах праведники, в том числе и добрый разбойник Дисмос, распятый на Голгофе рядом с Христом, всегда изображались справа от него, грешники слева. Вместе с тем, как указывал филолог Вячеслав Всеволодович Иванов, Мифологический мир нередко представлялся как зеркальный по отношению к обычному, поэтому леворукость мифологических героев подчеркивает их необычность и служит символом иного мира. Возможно, делая своего мастера не только косым, но и леворуким, Лесков давал понять, что он особенный, житель двух миров, а чтобы намек стал еще прозрачнее – Сделал левшу еще и меченым, наградил родимым пятном на щеке. Родимое пятно в фольклоре часто выступало как знак судьбы, скорее дурной, чем доброй. Но одновременно в народных сказках и балладах именно родимое пятно помогало родителям опознать свое кровное дитя. Кому же свой левша? вероятно, всем русским людям, народу, который он представляет. И Лесков в литературном объяснении косвенно подтверждает это. Рецензент «Нового времени» замечает, что в «Левше» я имел мысль вывести не одного человека, а что там, где стоит «Левша», надо читать «Русский народ». Я не стану оспаривать, что такая обобщающая мысль действительно не чужда моему вымыслу, но не могу принять без возражения укоры за желание принизить русский народ или польстить ему». Наконец, левша — оружейник, кузнец. «В европейской традиции кузнец — персонаж мифологический». кузнечное ремесло в народных представлениях считалось высшим умением а кузнец обладателем сверхъестественных знаний вхожим в потусторонний мир и легко общающимся с нечистой силой именно поэтому гоголевскому кузнецу вакулии из ночи перед рождеством удалось слетать на черте в петербург кузнецу подвластна стихия огня Левша пламени тоже не боится. Когда его с товарищами пытаются выманить из домика, где они работают, пугая, что по соседству дом горит, он спокойно отвечает «Горить себе, а нам некогда». Между прочим, появляется в сказе и черт. В тот момент, когда алкогольное состязание левши и английского полшкипера достигает апогея. Интересно, что полшкипер не сомневается – Черт левше послужит. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин. Левша говорит, перекрестись и отворотись, это черт из пучины. А англичанин спорит, что это морской водоглаз. Хочешь, говорит, я тебя в море швырну. Ты не бойся, он мне тебя сейчас назад подаст. А левша отвечает, если так, то швыряй. До швыряния в море, к счастью, не дошло. Матросы развели допившихся до чертиков приятелей по каютам. Возможно, связь Лесковского левши с нечистой силой предопределена была песней гетовского Мефистофеля о блохе. Но в этой сцене, возможны и другие аллюзии. На пророка Иону, чудесно спасшегося из морской стихии. Не будем забывать, что сказ о тульском косом левше включен Лесковым в цикл «Праведники». В результате особый статус левши подчеркнут трижды. Трижды Лесков указывает, что этот парень – Вероятно, парень, сколько лет левше, не ясно, с выдранными вихрами непростой Тульский мастеровой, а годный на роль трикстера, персонажа, вхожего и в земной, и в иной мир. Вместе с тем левша сохранил все качества народа, чьим представителем является. Он убежден, что русская вера самая правильная, потому что. Наши книги против ваших английских толще, и вера у нас полнее. К тому же в России есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы, и мощи. Не нравятся ему ни английские девушки, ни английская еда. Нравится только, как англичане уважают рабочих и ухаживают за оружием, И вот этот военный секрет он мечтает передать государю. Конец левши трагичен. Избранность не спасла его от бесславной смерти. Его собутыльника-полшкипера соотечественники выходили, а русский мастер оказался на родине никому не нужен.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 а Бухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают. Там он и отдал Богу душу, успев выговорить перед смертью просьбу передать государю, что ружья не следует чистить кирпичом. «Если бы его последнюю волю исполнили, — заключает рассказчик, — в Крыму на войне с неприятелем...» Совсем бы другой оборот был. Закончился сказ печально, но автора привел к триумфу и принес ему бессмертие. Судьбы лесковских текстов в XX и XXI веках мы обязательно коснемся, пока скажем кратко. Сказ о тульском косом Левше оказался самым популярным из них, изданным миллионными тиражами. Его печатали и в 1920-е, и в 1940-е годы, и в 1970-е, и в 1980-е неоднократно инсценировали и экранизировали. В 1964 году по левше был снят мультипликационный фильм Ивана Иванова Вано, а в 1986 художественный фильм Сергея Овчарова. Одной из последних постановок стала опера, музыку и либретто которой сочинил Родион Щедрин. Премьера ее состоялась в 2013 году в Мариинском театре.